Я стал балонистом. Кем? Не поняла Элли. Баллонистом. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я это делал для потехи толпы, разъезжая по ярмаркам. Свой баллон я всегда привязывал веревкой. Однажды веревка оборвалась. Мой баллон подхватила ураганом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 но вы сами должны научиться употреблять их. «О, я научусь!» — радостно вскричал Страшила. «Даю вам слово, что научусь! Эге-геи-го! У меня скоро будут мозги!» Приплясывая, запел счастливый Страшила. Гудвин с улыбкой смотрел на него. «А как насчет смелости?» — робко заикнулся лев.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 «Ничего не боялся!» «Хорошо!» — с лукавой улыбкой сказал Гудвин. «Приходите завтра, и вы ее получите!» «А она у вас кипит в горшке под золотой крышкой?» — осведомился Страшила. «Почти что так!» «Кто вам сказал?» — удивился Гудвин. «Фермер! По дороге в изумрудный город!»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 Довольные покинули тронный зал Гудвина, а у Элли появилась твердая надежда, что великий и ужасный обманщик вернет ее в Канзас.